Глава третья. Вообще-то, машину за Саидой Бай и ее музыкантами отправили уже с полчаса тому, и Махаш Капур начал беспокоиться. Большая часть публики расселась на подушках, но некоторые гости по-прежнему стояли вокруг и разговаривали. Широко известно, что порой Саида Бай, будучи приглашенной выступить в одном месте, могла, под воздействием сиюминутного порыва, уехать куда-нибудь еще, навестить старую или новую пассию, увидеться с родней или даже спеть для узкого круга друзей. Она вела себя сообразно своим собственным желанием. Эта политика, или точнее тенденция, могла бы сильно навредить ей в профессиональном плане Не будь ее голос и артистическая манера настолько пленительными и завораживающими. Была даже некоторая таинственность в этой ее безответственности, если поглядеть на нее в определенном свете. Впрочем, этот свет начал меркнуть для Махеша Капура, едва он заслышал восклицание и рокот голосов у двери. «Саида и три ее аккомпаниатора, наконец, прибыли!» Выглядела она потрясающе. Даже если бы она не спела ни звука, а просто улыбалась бы знакомым, приветливо оглядывая собравшихся и задерживая взгляд на красивом мужчине или красивой, той современной, девушке, уже этого хватило бы большинству присутствующих мужчин. Но очень скоро она направилась к открытой стороне двора, той, что выходила в сад, и села рядом с физгармонией, которую слуга принес для нее из машины. Она натянула Паулу, своего шелкового сари, побольше на голову. Накидка так и норовила соскользнуть. И одним из очаровательнейших жестов во время всего вечера стали эти изящные попытки поправить сари, чтобы голова не осталась непокрытой. Музыканты, исполнители на табла, Саранги и человек, бренчавший на танпуре, сели и принялись настраивать инструменты, когда она нажала черную клавишу, унизанную кольцами правой рукой, мягко нагнетая воздух через мехи левой, также украшенной драгоценностями, таблоист маленьким серебряным молоточком подтянул кожаные ремешки на правом барабане. Сарангист подкрутил колки, и взял несколько аккордов с мычком на струнах. Публика устраивалась поудобнее, сдвигалась, давая место вновь прибывшим слушателям. Несколько мальчиков, кое-кому едва исполнилось шесть, сели рядом с отцами или дядями. В воздухе чувствовалось радостное предвкушение. Неглубокие чаши с лепестками роз и жасмина пустили по кругу, Те, кто, подобно имтиазу, все еще не отошел от пханга, с наслаждением склонялись над ними, вдыхая мощный аромат. Наверху, на балконе, две менее современные женщины смотрели вниз сквозь щели в тростниковой ширме и обсуждали наряд Саиды, узоры на нем, ее лицо, манеры, предысторию и голос. «Хорошая Сари!» Но ничего особенного. Она всегда носит шелка из варанаси. Сегодня красный. В прошлом году был зеленый. Светофор прямо. Посмотри, какое шитье, Зари! Весьма пышное, весьма. Но я полагаю, все это необходимо при ее-то профессии. Бедняжка. Ну уж не скажи. Тоже мне бедняжка. Погляди на драгоценности. Это тяжелое золотое ожерелье. Это эмаль тонкой работы. Как по мне, немного отдает дурным вкусам. Ну и что? Говорят, что это ей подарили люди из Ситагарха. О! И многие кольца тоже. Я думаю, она в любимцах у Наваба Ситагарха. Говорят, он обожает музыку. И музыкант ж. «Естественно!» Теперь она приветствует махеш -джи и его сына Мана. Он, кажется, очень доволен собой. О, а это же губернатор, который...» «Да-да! Все они, эти конгресс-валлы, одинаковы, разглагольствуют о простоте и скромной жизни, а сами приглашают подобных людей развлекать своих друзей». «Ну... Она ведь не танцовщица!» Или что-то подобное. Не танцовщица. Но ты не станешь отрицать ее профессию. Но твой муж тоже пришел. Мой муж? Обе дамы, одна из которых была женой врача-отоларинголога, от а вторая — супругой важного комиссионера обувной торговли, посмотрели друг на дружку с выражением раздраженной покорности обычая мужчин. Теперь она здоровается с губернатором. Гляди, как он ухмыляется. Такой толстый коротышка, но, говорят, очень влиятелен. «Аре!» «Аре! Слушай, э-эй, хинди!» «А что этот губернатор делает, кроме как ленточки разрезает да роскошествует в своем правительственном доме? Ты слышишь, что она говорит?» Нет. Каждый раз, когда она трясет головой, бриллиант у нее в носу так и вспыхивает, что твоя фара в автомобиле. Это авто много пассажиров повидало в свое время. Да какое там время? Ей всего тридцать шесть. У нее гарантия еще намного миль пробега. А все эти кольца. Неудивительно, что она всем подряд творит адаб. Адаб. индийский жест вежливости, уважения. В основном, бриллианты и сапфиры, хотя мне отсюда не слишком хорошо видно. О, какой большой бриллиант на правой руке. Нет. Это белый, как его там, хотела сказать сапфир, но это не белый сапфир. Мне кто-то рассказывал, что он даже дороже бриллианта, но я не помню, как этот камень называется. И зачем она носит все эти стеклянные браслеты вместе с золотом? Смотрится довольно дешево. Но не зря же ее называют Фирозабади. Город Фирозабад в западной части индийского штата Утар-Прадеш известен своей стекольной промышленностью. «Даже если ее предки по женской линии и не родом из Фирозабада, то, по крайней мере, ее стекляшки точно оттуда. Хо -хо -хо -хо -хо. Гляди, как она строит глазки молодым мужчинам! Бесстыдница! Этот бедный юноша не знает, куда глаза девать. Кто он? Хашим, младший сынок доктора Дурани, ему всего восемнадцать. Очень хорошенький. Смотри, какой румянец!» — Румянец! Все эти мальчики-мусульмане только прикидываются девственниками. Но души у них похотливые, вот что я тебе скажу. Когда мы жили в Карачи... Но в эту минуту Саида Байфера Забади, завершив обмен приветствиями с разнообразными представителями зрительного зала, тихо что-то сказала своим музыкантам и, засунув пан за правую щеку, дважды кашлянула, прочищая горло и запела.